«Твою же мать! Ну как я мог все пропустить?» Олег уткнул лицо в ладони. «Господи, долбанный Демьянов! Ну почему ты вылез именно рядом со мной?» «О да!» – улыбалась Лена. «Ты, правда, многое пропустил?» Она отпила из кружки кофе и поглядела в сторону болтающих об Антонове студентов. После дуэли вся школа на ушах стояла. Все только и говорили об Антонове и о том, как он победил Демьянова равнодушным не остался никто. Даже сама Лена чудом забыла о том, как еще утром подло с ней поступил Влад. Нет, конечно, такой поступок она ему не простила. И подойди этот урод к ней хоть на метр, она тут же атакует его пощечиной. Но пока его нет, Анна вовсю могла обсуждать прошедший поединок. Чего тут греха таить? Она была впечатлена. Настолько сильных первокурсников, да что там. Настолько сильных студентов она не встречала еще никогда. Особенно понятно это стало в тот момент, когда Олег рассказал, кем на самом деле был Демьянов. «По поводу того, что ты говорил», — Лена повернулась на брата. «Неужели это вообще возможно?» «Да говорю же!» — злился Олег, натирая фингал под глазом. «Своими глазами видел, как Артём выполз из-под барьера, а его сменил его брат. Или кто, по-твоему, меня так отделал?» «Ладно, ладно, верю». Махнула рукой Лена и примкнула к кружке. «Интересно». «Что теперь с Демьяновым сделают?» «Надеюсь, отчислят», — прорычал Олег. «Благо, что нас тогда охранник заметил. Сейчас этого урода к директору отвели. Собраться должны все, и Дятлова в том числе». «Ну, если Дятлова», — вздохнула Лена, «тогда ему точно конец. А брату?» «А брату? Вряд ли что-то будет. Он ведь из личной гвардии одного из главных людей Красноярска. Человек влиятельный, так что за него замолвят словечко». Но его репутации это точно должно навредить. Хотелось бы верить, что помимо нескольких недель в госпитале его и со службы турнут. Заслужил ведь придурок. Эх! Вдруг улыбнулся Олег. Как приятно осознавать, что мой друг отделал настолько влиятельного ублюдка! Лена проигнорировала последнюю фразу брата, вернувшись к кофе: «И Если бы ты с жопой не вертела, то Влад мог бы и к тебе ближе стать. Ах ты! Глаза Лены наполнились гневом, а кулаки сжались. Она еле стерпела, чтобы не отправить нерадивого братца в нокаут. Все же ему сегодня и так досталось. «Да признайся уже, что он тебе нравится. Я ведь вижу, как... Бух!» Нет, все таки без рукоприкладства в семье Темницких сегодня не обошлось. Избитый уже черт знает какой раз Олег направился в медицинский кабинет, где сейчас лежал Владислав. И хотя ему сказали, что навещать друга еще очень рано, Он не мог удержаться, чтобы с ним не поговорить. Темницкий добрался до нужного кабинета и тихонько приоткрыл белую дверь. От увиденного у него отвисла челюсть.